Фадейка! Фадейка! Фадейка! Ну чего ты так вопишь? Юля дернулась и села в траве. Фадейка стоял среди тонких березок на осыпавшемся гребне стены и смотрел оттуда, будто так и было задумано. Великий мой тюхник. Счастье-то какое! Скотина бессовестная, чтобы я еще куда-нибудь с ним. Чтобы я. Ну чего ты? Ну не хватило веревки, я её отвязал. А то ты сразу бы назад потянула. А там совсем свободно. Ну чего ты? Там сперва прямо, а потом вверх и вниз. А потом смотрю светло. Ну, Юль. Умойся хотя бы. Большая такая, а вся зарёванное. Из-за тебя, из-за дурака. Ну из-за меня. Что теперь? Так и будешь неумытая ходить? Дурак? Ну пусть дурак. Всё равно умойся. Не хочу с тобой разговаривать. Юля присела к реке, плеснула в лицо несколько пригрешней. Сквозь мокрые пальцы взглянула на Фадейку. Он стоял в трех шагах, хлестал мотком веревки по кривой садовой скамейке и был весь такой сердито обиженный. Шея тонкая, майка в пыли и глине, а в рыжих космах земляные кружки и, кажется, сухие пауки. Юля платком вытерла лицо. Еще и дуется. Сама дуешься. Знаешь, что мне хочется с тобой сделать? Ага, опять за ухо. Нужны мне твои уши. Вытереть бы тебя, выжать и высушить на веревке, чтобы и мозги заодно прополоскались и проветрились. Иди сюда. Фадейка подошел с дурашливо-покаянным лицом. Юля отряхнула его вихры и майку, мокрым платком стала вытирать нос и конопаты щеки. Сама не знаешь, чего перепугалась. Тебя бы на мое место. Я так натерпелась. Когда ты успела? Я там три минуты был. Балда. Это для тебя три минуты, а для меня три часа. Все, брысь. Даже не спросила, что там такое в этой дыре? Дыра, Дыраная есть дыра, насквозь, чтобы такие шалопа и лазили. А вот и нет, там подземелье. Комнатка такая с кирпичным потолком. Там, наверное, раньше казна хранилась. А Обормотов таких туда сажали. Пошли домой. Я хотел там все внимательно осмотреть, да подумал, что ты волнуешься. Mm. И на том спасибо. Ну хватит. Смотри, что я там нашел Он запустил руку в отвисший карман и протянул Юли на растопыренных пальцах Темный кружок, неровный, шириной во всю его ладошку Врядя любопытство и все еще с недовольным видом Юля взяла находку. Это была монета. Тяжелая, такая большущая. К ней крепко присохли чешуйки сухой земли и кирпичной пыли, зеленели пятнышки медной окиси. Но Юля сразу разглядела вензель Екатерины Великой, букву Е, перечеркнутую римской цифрой 2, корону и всякие завитки по краям. Юля перевернула монету, потерла платком. На другой стороне какие-то два зверя, не то лисы, не то куницы, стояли на задних лапах и держали свиток с мелкой надписью: 10 копеек. А по кругу шли четкие большие буквы: Монета Сибирская. Внизу были выбиты цифры: 1772. Ух ты! Вот это старина и громадная. Ничего себе, гривенничек, да фадейка. Ха. А что за звери здесь? Соболя. Потому что такие деньги специально для Сибири и для Урала делались. Да не такая уж редкость. Здесь их часто находят. Все равно интересно. Ага. Я ее, знаешь, как нашел? Локтем зацепился, посветил, а она торчит между кирпичами. Если кирпичи разобрать, там, наверное, еще есть. Может, целый клад. Ты что, еще раз туда собираешься? И не раз даже. Там от стены совсем свободный проход, только никто про него не знал. Да ты не бойся. Это я потом с ребятами. Ну чего ты такая прям вся осторожная? А еще первый разряд по туризму. Это же у меня разряд, а не у тебя. Юлия еще раз опасливо вздохнула и протянула Фадейке монету. Возьми ее себе. Да что ты? Это же твоя находка, такая интересная. Вот и возьми раз интересную. Ну чего ты? Если не возьмешь, я ее с берега кину. Честная пионерская. Ну, тогда ладно. На память. Как посмотрю на нее, так и вспомню про весь сегодняшний страх. Хватит уж об этом. Пошли домой. Сперва на почту зайдем Не работает почта. Все в колхоз уехали морковку дергать Откуда ты знаешь? Объявление висит. Я сегодня ходил туда, видел. Что ты там делал на почте-то? Письмо хотел отправить. Пошли. Он зашагал впереди Юли, помахивая веревкой Кому это ты письма пишешь? Ну кому? Маме. А что такого? Да нет, ничего. Просто я подумала, что на нашей улице тоже почтовый ящик есть. И... А я заказное решил послать, чтобы надежнее. А то она не пишет, и не едет. Давно уже обещала приехать. Скучаешь. А ты как думала? Кира Сергеевна по-прежнему была не в духе, увидев перемазанного Фадейку... Она обратила глаза к небесам. Ах, за что мне на старости лет такое наказание? Бери таз, снимай, все и стирай. Хватит с меня. И есть не проси, пока не выстираешь. Подумаешь. Через несколько минут он в одних плавках танцевал во дворе у табурета с большущим тазом. Давай, помогу. Чего помогать? Первый раз, что ли? Никакой другой одежды не придают. Все ему рыжее надо, вредино. Нет, Кира Сергеевна, он добрый. Он мне сегодня подарок сделал. Вот. Она показала Кире Сергеевне монету и сразу испугалась. Чуть-чуть не проговорилась о сегодняшнем приключении. И впрямь. Целый год с этим сокровищем носился, а тут взял да подарил. Юля поглядела на замершую Фадейкину спину, потом на Киру Сергеевну, потом на монету, затем снова на Фадейку, который согнулся над тазом. а говорил, что говорил, что сегодня нашел на берегу. Фадейка деловито выкрутил майку, развесил на веревке и ушел в дом. Ни на кого не взглянул. Да вы его слушайте больше, сочинитель. Эту деньгу ему в прошлом году Василий подарил, когда был на каникулах. Соседский сын, студент. Фадейка тогда за ним по пятам таскался. Ой, у меня ж там картошка на огне. Юля молча погладила монету мизинцем. Было и неловко, и Фадейку жаль. И приятно тоже. Отдал свое сокровище ей не пожалел, но сейчас он, кажется, крепко обиделся. Фадейка вышел в накинутой на плечи старой школьной куртке, опять подошел к тазу. Ты не сердись. Я же не знала, что ты нарочно. Что нарочно? Ну, вся эта история с подземельем. Только непонятно, зачем ты мне голову морочил. Обиделась? Несколько, наоборот, так даже интереснее. Только зачем было такой страх устраивать? Я же не знал, что не хватит веревки. Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез? Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь? Наверное, не очень верю. Фадейка пожал плечами, вещам, выжил шорты, аккуратно развесил рядом с майкой и гольфами. все таки ты ужасно большая. Ну, то есть взрослая. Ничему не веришь. И что я на почту ходил сегодня не поверила? Про почту поверила. Не сразу. Все изводишься из-за письма от своего Юрочки? Фадей, что Фадей? Я же сказал, что будет письмо, только потерпи, а ты опять не веришь. Если бы знать, когда тебе верить, всегда. Ага. И насчет монеты? Фадейка неторопливо подошел к Юле, еще раз вытер акуточку руки, взял Юлины ладони раскрыл их. Налево лежала монета его подарок. Фадейка запустил пальцы в нагрудный карман, вытащил другую монету, положил на правую ладонь и молчал. Монеты были очень похожи, только вторая, Фадейкина, гораздо чище. Фадейка колупнул ногтем грязную. Сравни, не видишь разве? Это только что из земли. Фадейка, Ты меня прости. Он засопел, отобрал у нее монету, свою чистую, приставил к правому глазу как монокль показал юли язык. А потом вдруг ловко подбросил монету и сжал ее в кулаке. А похоже она на таргу, верно? все таки Фадейка уговорил Юлю переправиться через Талью брод. Вечером, когда шли из библиотеки, и они переправились, где прямо по твердому песчаному дну, где по камням, где по плоским островкам, вылизанным волнами. Лишь раз Юля соскользнула с валуна и макнула в реку Подол. <смех> Сам не был Со мной ничего не будет. <смех> и судьба наказала его. На берегу на деревянном тротуаре он зацепился ногой за щепку, и острый конец воткнулся ему в большой палец. Ой! Ну-ка, ну-ка покажи. Не покажу. Допрыгался. прыгался. Покажи, говорю. Убери лапы. Она выдернула занозу, выдавила побольше крови. Нечего пыхтеть, сам виноват. Перевязать надо. У меня платок есть. Убери ну, эту заразу. Юля раскрыла сумку. По давней походной привычке она всегда носила с собой моток стерильного бинта. Ну-ка, дай. Не дергайся. Через минуту на месте пальца красовалась ярко-белая колтышка. Годится. Прививку бы сделать. Щепка гризнущая. В меня, знаешь, сколько уже всяких уколов нафтыкано: и от столбняка, и от заражения, а в прошлом году даже от бешенства. Меня какая-то незнакомая псина тяпнула на рынке. Почему-то меня собаки не любят. Собаки, они знают, кого любить и кого нет. Иди осторожнее, а то опять напоришься. Собаки не такие уж умные. Если хочешь знать, лошади в сто раз умнее. Вот, смотри. У ворот стояла гнидая брюхатая кобылка. Она привезла телегу с сеном. Фадейка бросил в траву обувь, нашарил в кармане серый от пыли кусок сахара, подошел к лошади и протянул ей угощение. Та нагнула голову. Взяла губами сахар с ладони, захрумкала. Фадейка бесстрашно обнял ее за шею, прижался виснущим щекой к лошадиной морде. Видишь? Меня здесь каждая лошадь знает. Когда пришли домой, Фадейка без приглашения просочился в пристройку, сел на чурбак и глянул на Юлю внимательно. А ты чего надутая? Из-за пальца моего или потому что опять письма нету? Потому что письма. Каждый день хожу на почту как дура, даже стыдно. Будет письмо? Вот увидишь. Это куда ты знаешь? Ничего уже не будет. А ты откуда знаешь, что не будет? Ну, я далеко, а там красивых девушек много, а я некрасивая. Нет, ты это зря. Кто тебе сказал, что ты некрасивая? Эх ты, фадейка. Нет, в самом деле. Конечно, ты не такая красавица, как в кино, но у тебя глаза красивые и рот Я жирдина. Не жирдина, а просто большая. У таких крупных женщин бывают красивые дети. <свят> чего? Чего? Слушай, Фадей, я тебя сейчас выдеру. Вот тебе и на Я-то причём? Это мама говорила, не про тебя, а про нашу знакомую, про тетю Соню. Тёте Соне рассказывает такие вещи. Она и так знает. Она сама, знаешь, какая? Великанша кривоногая. <свят> а дочка у нее красавица, в музыкальной школе учится и на концертах выступает. Только ну её. Почему? Она такая, вся из себя модная. Фадейка взял пальчиками края выпущенной майки, как подол платиться и повертел талией. Я таких не люблю. А каких любишь? Ну, таких как мама. Она у меня по правде красавица. А я вот уродился такое чучело. Ты не чучело, ты хороший. Конечно, хороший, хорошее чучело. Просто ты Фадейка. Такой, как есть. Единственный и неповторимый. Да. А почему я Фадейка? А, что здесь плохого? Ты же сам говорил, что это имя тебе нравится. Да я не про имя. Почему я это я? Ты про такое никогда не думала? м mm -hmm. объясни как получше. Про это трудно объяснить. Я многих спрашивал, а они не понимают. Я попробую понять. Ну вот, слушай. Я это я внутри себя. На свете очень много людей разных. Но они вокруг, а не во мне. А тот, который во мне, тот, который все видит и понимает и все чувствует. Почему он Фадейка, а не кто-то другой? Почему так случилось, что я, это именно я. Понимаешь? Кажется, да, но так про себя, наверное, каждый думает. И я думала, но уже давно и немножко не так, по-своему. Но все таки ты меня понимаешь? Вот и хорошо. А то кроме тебя только один человек понимал. Художник. Какой еще художник? А приезжал сюда в прошлом месяце, старинные места рисовал. Молодой и бородатый. Хороший такой из Новосибирска, Володя. Я ему помогал и тюдник таскать. Вот мы и разговаривали. Хм. Про что же вы разговаривали? Ну, про такое же, как с тобой. Он мне, знаешь, как объяснил про людей. Что это Нервы вселенной. Что что? Ну вот так. Наша земля и все планеты и все-все звезды и галактики это все будто живое. Только оно само это сперва не знало, потому что чтобы знать, надо ведь видеть и слышать. А для этого глаза и уши нужны, и мозги, чтобы понимать, и нервы, чтобы чувствовать. Вот и появились у вселенной такие нервы люди. м надо же. Ага. И я подумал, Что, если человек умирает, это не так уж страшно. Для других, конечно, печально, а самому бояться не надо. Ну подумаешь, один маленький нервик отомрет. Все равно, вселенная останется живая. Нечего тебе про умирание думать, рано еще. Да это я так. Ну попутно. А главное, я все про то же думал. Пускай я нерв. Но почему именно этот? Тот, которого зовут Фадейка, Как-то непонятно. Юль А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна, у неё времени сколько хочешь. Я успею. И может, каждый человек так? А? Ну, я не знаю. А что хорошего быть каждым подряд? Интересно же. А сколько всяких злодеев на свете было и сейчас есть? Например, Гитлером разве интересно быть? Я про это тоже думал. А Володя говорит, что люди, как нервы, бывают всякие, и больные бывают. Всякие плохие люди это больные нервы вселенной. А я ведь не больной же? Нет, конечно, Фадейка. А с кем ты еще про такие вещи рассуждал? Или только со мной и с этим, э, Володей? С мамой еще. А она что? А она все объяснила. Она говорит: "Сперва тебе не кем-то другим надо делаться, а самим собой. А то сейчас ты даже не ты, а растрепа. Причешись, отмой уши и колени, и пойдем твою дупло в зубе лечить. Ну видишь, как все просто. Не то, что у твоего бородатого философа. Он не философ, он художник. Он мой портрет нарисовал, почти одними рыжими красками. Рыжими? А где этот портрет? Он с собой ввёз, говорит на выставку. Mm. А мне он тоже оставил, только другой, поменьше, карандашиком нарисовал. Хочешь, покажу? Покажи. Фадейка, прихрамывая убежал, Юля встала и подошла к зеркалу. Опять толкнулось в сердце прежнее беспокойство. Почему я это я, спросила Юля у себя в зеркале. Правда, почему она это она? Была бы она не Юля, а курсант Юрий Шумов, тогда она, то есть он, взяла бы и не немешкай написала письмо с адресом Верхоталя до востребования молчановой Юле и все в этом письме объяснила бы честно. Если уж конец всему, то конец. Это лучше, чем так вот маяться. Да не очень-то я и маюсь, что я ему не нужна это и так понятно, чего уж тут просто окончательной ясности нет от того настроения кислое. Весело прихромал Фадейка с альбомным листком. Юля снисходительно взяла бумагу и не удержалась. Расплылась в улыбке. Ух ты. Это был хороший портрет. Чего зря придираться? Замечательный был портрет. Фадейка, нарисованный густыми карандашными штрихами, смеялся как живой, и даже искорка в глазу блестела. А ты не верила? Да, хороший он художник. Это мне на память о нем. Фадейка потянул листок к себе. Кажется, он догадался, что Юля готова попросить портрет в подарок. Она смутилась почуяв его догадку. Смотри, повязка на пальце съехала. Правильно, мама говорит, Растрепа.